Послесловие. Как там пел старик Яромир. Удивительно в жизни бывает. Мы ступаем по тракту страстей. Но никто в целом мире не знает, где находится узел путей. Если вы это читаете, значит, осилили все страницы моей первой книги. Я искренне надеюсь, что вам понравилось и благодарю за уделенное время. Не спешите закрывать книгу. Я бы хотел вам кое-что рассказать. Жизнь ведет нас удивительными путями. Никогда не знаешь, в каком месте тропа лихо вельнёт. Куда может привести этот неожиданный поворот? Люди говорят, что не делается все к лучшему. И, возможно, они правы. По крайней мере, на своем опыте я убедился в этом. Жизнь разлучила меня с ненужными людьми, за что я ей крайне благодарен. Она избавила меня от мерзких паразитов и открыла двери в новый удивительный мир. И тогда я встретил тех, кто поддержал меня в трудную минуту и помогал мне на всем протяжении написания этой самой книги. В тяжелые времена всегда следует помнить, что твоя семья всегда тебя поддержит. Поэтому в первую очередь хочу выразить признательность моей семье. И в особенности сестренке Алине, которая нарисовала сногсшибательную карту расколотого мира, Спасибо вам. Хочу поблагодарить мою чудесную подругу Анастасию Небоженко, ведь без ее помощи эта книга просто не появилась бы на свет. Настя, ты чудо. Спасибо. Моя славная помощница Анна Иванова, которая долго и упорно боролась за светлое будущее Черныша и Вьюнка, помогла мне понять, куда же придут герои в конце пути. И речь не только про эту книгу, а про весь задуманный цикл. Спасибо, Ань. И не могу не сказать про чудесных девушек. Екатерину Баканову и Екатерину Спиридонову, которые помогли мне отловить беглые ошибки. Хотя чего уж лукавить, что-то могло от нас и убежать. Но спасибо, девчат. Нельзя умолчать и о потрясающей любви Мельниковой, которая помогала мне с редактированием и поддерживала мудрыми советами. Дорогие читатели, оставайтесь верными себе. Не падайте духом даже в самых отчаянных ситуациях. И помните темнее всего перед рассветом.